Глава 12. Отбор длился неделю и отобрал я 140 человек. Это было слишком много. Я планировал набрать себе гораздо меньше бойцов, да и штурмовых комплексов, оставшихся от группы Изира у меня столько нет. «Да чего там комплексов, у меня и современных имплантатов на станции столько не наберется, даже для рядовых, и тем не менее людей у меня в два раза больше, чем надо». Здраво поразмыслив, я решил рискнуть. Пусть современного вооружения у меня почти нет, зато есть ковчег. Команда крейсера, что взял древний корабль на абордаж антикварным оружием и снаряжением, не интересовалась, а там его хоть попа ешь». У меня полный список есть на имплантате. Его успели составить техники станции до моего похода на землю. Арсеналы и склады ковчега полны. Они просто ломятся. Все, что было рассчитано на выживание колонистов, осталось на корабле практически нетронутым. А ведь колонистов этих было до хрена. Снаряги на огромную армию хватит. Старое, конечно, снаряжение, но сделано на века». У меня самого стоит имплантат, которому несколько миллионов лет, и ничего, отлично работает. И первый мой штурмовой комплекс тоже с ковчега был. Недолго, правда, был. Разделал меня этот самый ковчег под орех. Но благодаря ему я и выжил. Значит, и от такого старья толк может быть. Так что части моих бойцов предстоит освоить доспехи своих предков. Для них и эти скафандры будут за счастье и покажутся верхом инженерной мысли. Как сделать так, чтобы исчезли 140 человек? И не просто обычных людей, а заслуженных ветеранов, причем почти поголовно не способных к самостоятельному передвижению. Вот чтобы просто взяли и растворились. Задача оказалась посложнее поиска кандидатов. Батя и дядя Андрей с ног сбились, придумывая каждому бойцу легенду, оттачивая ее до мелочей. До отбытия бойцов на ковчег нужно было успеть избавиться от будущих космонавтов на Земле. Вот и ломали голову бывшие чекисты, ночей не спали. 140 реалистичных историй придумать. Да так, чтобы в них не только мы поверили, но и государство не всполошилось. Я им, конечно, свой вариант решения проблемы предложил, но был послан в пешее эротическое путешествие. Злые они, эти старики-разбойники. А ведь сделай, они не так, как я предложил, никто бы и носа не подточил. Всего лишь надо оформить всей группе туристические поездки в жаркое Сомали, отдохнуть на песчаных пляжах Индийского океана. И, по-моему, аргумент, что туда путевки не продают, несостоятелен. Можно в крайнем случае и дикарями в таком шикарном месте отдохнуть. В эту попу мира что не засунь, все пропадет. Туда и не сунется никто искать наших туристов, разве что при поддержке авиации, боевых кораблей и парочки дивизий морпехов. Злые там аборигены живут, небалованные. Понятное дело, мою идею единогласно отвергли. Я в голосовании не участвовал, ибо, как сказал отец, на всю голову в своем космосе контуженный. Но дело на тормозах не спустили. Вот и исчезают наши ребята потихоньку. Кто на лечение за границу вроде как уехал, кто помер безвременно, а кто и на постоянное место жительства в глухую деревеньку перебрался. Да так далеко и в такие дикие места, что там даже волки срать боятся. Тает отряд инвалидов, чтобы как птица-феникс возродиться уже в другом месте, абсолютно здоровыми и полными сил. На самом деле мы базируемся все в том же самом санатории, но теперь уже ничего и ни от кого не скрываем. Парни получают поддерживающие медицинские процедуры и учатся. Лекции ведем мы с отцом и его другом, как единственные из посвященных. Дядя Андрей, бывший командир группы самых крутых спецназовцев в бывшем СССР, вносит свою посильную лепту в подготовку ребят, преподавая им тактику и боевую подготовку. Правда, чисто теоретически. Батя читает лекции про выживание в экстремальных условиях, Я тоже на них с удовольствием и неподдельным интересом присутствую. Ну а я рассказываю про все остальное. Как вы уже знаете из предыдущих лекций, в нашей галактике существует три крупных государственных образования. Содружество, конфедерация и базис. Конфедерация и содружество находятся в состоянии войны, а базис нейтрален. Но помимо этих государств в галактике есть еще множество независимых миров. Некоторые из них находятся в нейтральных зонах между границами этих гигантов. К таким относится в том числе и наша Земля. Некоторые еще официально не приняты в состав каких-либо галактических союзов, а некоторые находятся так далеко от освоенного космоса, что никому не интересны. Сегодня мы поговорим об одном из этих миров, а именно о Карсе. Чем же интересно Карса? А тем, что там живут самые настоящие инопланетяне. Я вывел на экран изображение Карса, которое хоть и с трудом, но смог нарисовать на компьютере, пользуясь своей феноменальной памятью и подсказками имплантата. Знакомьтесь, это Зурур-Рабу-Кун-26, типичный житель системы Карса. Охренеть! Я не только услышал слово, произнесенное шепотом, но и понял, кто его произнес. У всех сидящих на лекции курсантов нашей имени школы на лицах было ошеломленное выражение, но не сдержался только лейтенант по имени Витек. Это точно Витя, охренеть! усмехнулся я. Ладно, не буду вас пугать. На самом деле перед вами человек, как бы страшно он ни выглядел. В этом и есть особенность системы Карса. Я могу вам обещать, что вы лично сможете пообщаться с этим товарищем. Но вернемся к теме лекции. Слушаем меня внимательно. И еще раз напоминаю, что вести конспекты запрещено. Я рассказываю парням, как устроен мир за пределами нашей Солнечной системы, тактику войны в космосе и о том, как воюют штурмовики, которыми им предстоит стать. Про вооружение и технику рассказываю. Понятное дело, что без имплантата усвоить в теорию работу, например, штурмовым комплексом, у них не получится. Но они, по крайней мере, будут хотя бы знать, с чем им предстоит столкнуться. Я показываю им, как работают немногочисленные приборы, что мы взяли с собой. «Стреляй, капитан, не бойся. Я стою в пяти метрах перед стрелковым стендом, на котором установлено противотанковое ружье Симонова. Ствол старый, еще времен Второй мировой войны, но ухоженный и вполне рабочий. Его тоже где-то откопал отец. Я даже не спрашиваю, где». «С такого расстояния эту пулю ни один бронежилет не вывезет. Как бы чего плохого ни случилось, командир». Капитан, лежа на стрелковой позиции, мнется и не решается нажать на спусковую скобу. За его спиной ровными рядами сидят на креслах остальные курсанты. «Капитан, не заставляй меня жалеть, что я тебя отобрал в группу. Приказы у нас выполняются беспрекословно. Стреляй, твою мать!» Я прекрасно понимаю, что чувствует этот боевой офицер. Он опытный солдат и понимает, что сейчас практически наверняка убьет человека, который стоит перед ним. Выстрел. Капитан все же решился. Я вижу, как в нескольких сантиметрах от моей груди происходит маленький взрыв. Бронебойная пуля разлетается на осколки, встретившись с невидимой преградой. Меня даже не покачнуло. Щит отвел как поражающие элементы, так и кинетическую энергию снаряда, летящего со скоростью более тысячи метров в секунду. Еще четыре патрона. Добивай магазин». Командую я снова, с усмешкой глядя на то, как у капитана от удивления открывается рот. Сейчас челюсть на пол уронит. Выстрелы звучат один за другим и все с тем же эффектом. Я невредимый стою на том же самом месте, где и стоял. С такого расстояния невозможно промахнуться, так что сомнений в том, что пули калибром 14,5 мм попадают именно в меня, не возникает ни у капитана, ни у зрителей. Сейчас вы видели действие силового поля. Когда стрельба закончилась и пороховой дым рассеялся, я подошел к капитану и повернулся к моим будущим бойцам. У меня на поясе аварийный блок, он входит в комплект аварийных капсул. Этот блок предназначен для защиты потерпевших бедствия космонавтов на диких планетах. Тут очень слабое силовое поле, и оно не защитит от оружия, которым оснащены боевые скафандры. Я показываю его вам просто для наглядной демонстрации принципа действия ЩИТа. Силовые поля широко используются при ведении боевых действий в космосе и для индивидуальной защиты. Ими оснащены ваши штурмовые комплексы, корабли, на которых вы будете летать, станции и орбитальные крепости. Они подразделяются по классам защиты. Для аналогии, чтобы вам легче было все это представить, сейчас на мне легкие гражданский бронежилет. Для аналогии, чтобы вам легче было все это представить, сейчас на мне легкие гражданский бронежилет. А, например, у орбитальной крепости броня, как у линкора времен Второй мировой войны. Всем все понятно? Витя, тебе ясно? Бывший взводный ДШБ у меня в любимчиках, потому что с ним постоянно происходят какие-то истории. Наверное, в каждом учебном заведении есть такой ученик, которого знают все, этакий клоун и весельчак, что притягивает к своей заднице неприятности. Вот и сейчас по рядам бывалых ветеранов прокатилась волна сдерживаемых улыбок, а сам лейтенант поморщился, как будто лимон сожрал. «Так точно, товарищ командир. Будем, как у Христа, за пазухой с такой защитой». «А вот это в корне неверно», — я покачал головой. «Силовые щиты не панацея. На любой щит найдется пушка, которая сможет его пробить. Даже обычным оружием при его массовом применении можно щит перегрузить и вывести из строя. Это сложная электроника, и ей нужна энергия. Если разрядится или выйдет из строя батарея, то вы останетесь без защиты. Сейчас я вам расскажу об основных способах использования щита, а также расскажу про способы вывода его из строя. Но сначала поправим-ка нашего стрелка, заодно продемонстрирую вам возможности современной медицины. Как плечо, капитан? Спасибо, хреново. Капитан до сих пор лежит на позиции. Самому ему в кресло теперь не забраться. Его правая рука явно не действует. Капитан со страдальческой миной на лице держится за плечо, в которое упирался приклад ПТРС. «Я аж как дышать забыл на пару минут!» «Надо было крепче прижимать», — укоризненно покачал я головой. «Ты же не первый раз замужем!» «Да я чего-то растерялся, как увидел, что у вас пули не пробивают, и зевнул мальца!» Капитан покраснел, как вареный рак, и виновато отвел взгляд в сторону. «Ну ничего, потерпи, сейчас мы это поправим». Я склонился над бывшим разведчиком и расстегнул на нем куртку, а потом помог снять и футболку. Да уж, несмотря на дульный тормоз, отдача у ПТРС просто ужасающая. Капитану, который неплотно прижал приклад к плечу, досталось очень сильно. Плечо наливалось огромным кровоподтеком. Смотрим все внимательно. Это полевая аварийная аптечка, гражданский вариант я достал аптечку из рюкзака и приложил к поврежденному месту на теле пострадавшего капитана. Она может вылечить небольшие повреждения организма, а при сильных ранениях, отравлениях, ожогах и тому подобное может поддерживать жизнь своего владельца до оказания нормальной медицинской помощи. Если аптечка находится на поясе человека, который умер, то реанимировать его можно даже через два дня – «Аптечка не допустит, чтобы в организме произошли необратимые изменения». Буквально на глазах огромный синяк начал исчезать. Не прошло и минуты, как плечо капитана снова выглядело как новенькое. «Ну как?» – я посмотрел на разведчика. «Офигеть!» – капитан посмотрел мне в глаза. «У меня даже спина перестала болеть, и в ушах звон от выстрелов пропал. Почему таких у нас в армии нет? Сколько пацанов бы спасли?» Будут, Саня, обязательно будут, я отвел взгляд. Для того мы и летим в космос, жизнью рисковать, чтобы у нас на Земле появились медкапсулы, аптечки, имплантаты и многое другое. А еще для того, чтобы никакая сволочь не смогла помешать нам жить нормально. За это я готов жизнью рискнуть, капитан стиснул зубы. Я верю тебе, командир. Кира тоже перебралась в санаторий. Моя подруга ничего не делает, а просто отдыхает и наслаждается жизнью. Она гуляет по территории, купается в бассейне и реке, смущая своим идеальным телом голодных до да женщин-мужиков и загорает. Кажется, что инопланетянка забыла, зачем мы здесь. Переехав ко мне, она даже и не думала предлагать свою помощь. Наоборот, она меня постоянно отвлекает. Вот и сейчас. Я сижу за компьютером, готовя план занятий на завтра, и ломая голову над тем, как же мне прочитать лекцию об имплантатах людям, которые даже не представляют себе, что это такое. А Кира вышла из душа, в чем мама родила, и как будто специально встала передо мной, рассматривая себя в зеркале, которое занимает всю стену в нашей спальне. У меня сразу кровь отлила от головы, и я теперь не могу думать ни о чем, кроме того, что вижу. «Может, оденешься? Мне еще надо поработать». Я с трудом отрываю взгляд от подруги, пытаясь сосредоточиться на экране ноутбука. «Я хотела поговорить, Дима. Последнее время Кира меня называет по имени, чего за то время, что мы с ней были знакомы, практически никогда не случалось. Найдионов, капрал, капитан, командир, идиот, сволочь, но не по имени. Я первое время даже не сразу реагировал на то, что она ко мне так начала обращаться». Все думал, что она с кем-то другим разговаривает. «Говори, раз надо», — обреченно вздохнул я, и мое настроение сразу испортилось. «Вот это вот женское «надо поговорить» для мужика хуже известие о том, что его любимую машину кто-то на парковке стукнул. Ничем хорошим для мужика эта фраза не заканчивается. Тут вариантов немного. Или ты повесишь себе на шею очередную проблему, или будет очередной скандал». Других вариантов попросту нет. «Давай останемся тут», — ошарашила меня подруга. «Пошел в задницу этот космос, содружество, и Зир твой, и все его проблемы. Просто возьмем и не вернемся Эээ... Я завис, не знаю, что ответить. Предложение Киры прозвучало для меня настолько неожиданно, что я попросту растерялся. «Ну что ты мычишь?» Кира раздраженно топнула ногой, и вышло это у нее так забавно, что я невольно улыбнулся. «Не смейся, я серьезно. Давай останемся. Мне тут хорошо. Теперь я понимаю, почему ты так рвался домой. Давай поженимся и будем жить тут спокойно, любить друг друга. Я тебе деток нарожаю, буду с твоей мамой и сестрой домом заниматься, с детьми играть. Пожалуйста». «Заманчивое предложение». Я встал, подошел к подруге и прижал ее к себе. И «Я даже в принципе не против, но...» «Что «но»?» Кира подняла на меня свои глаза. «Но нам не дадут жить спокойно. Через пару месяцев, если мы не выйдем на связь, за нами отправят бот. Зак нас не бросит, он будет нас искать. Но даже не в этом дело. Ты понимаешь, что Земля беззащитна. Мы живем здесь только по милости Содружества». Эта гребаная махина знает про землю и знает про нас. Мы пока нужны тому же Изиру, и нас в покое не оставят. Ты предлагаешь просто жить здесь и растить детей? Можно, конечно, и так попытаться сделать. И нас даже, возможно, не будут искать. Но ты подумала о том, что будет с нашими детьми и внуками в будущем. Каждая сволочь, которая решит просто поразвлечься или набрать себе рекрутов для очередной войны сможет просто прилететь сюда и сделать все, что захочет. И мы никак не сможем помешать. Так нельзя. Я не отказываюсь от того, что ты предложила, но нужно сделать все, чтобы на Земле был мир и покой, и только потом можно будет расслабиться. И кроме нас это сделать никто не сможет. Судьба дала мне шанс, и я его не могу упустить». «Ну что же...» Кира выскользнула из моих рук и решительно направилась к кровати, на которой лежал ее халат. Быстро накинув его на себя и завязав поясок, она снова повернулась ко мне. «Если для того, чтобы сбылась моя мечта, нужно подождать или кого-нибудь убить, я готова. Но помни, Найденов, ты мне обещал. А теперь давай работать, мы теряем время».